Но люди, изнуренные настим и объявленные крайне срок гибели родной деревни, приняли как-то спокойно и просто. Не верилось, когда все кругом на десять рядов пропиталось водой, что когда-нибудь что-нибудь может загореться. И середина сентября казалась сейчас столь же далекой, как середина декабря. Только взяли на память, что нынче придется приниматься за картошку пораньше. И мысли пошли в сторону. Выкопать ладно, выкопается. А как ее перевозить? Куда сыпать? Где взять столько мешков? По 70, по 80 кулей накапывали, а в это лето посажено было не меньше, чем всегда. Тут чего проще, при нужде можно весь урожай одним мешком притаскать огород под боком, а туда, наверное, понадобится снаряжать все одним разом. Вот и задумаешься, что делать, как быть. Из собраний запомнили еще, что Воронцов, наказывая не ждать последнего дня и постепенно сжигать все, что находится без крайней надобности, поставил материнцам в пример Петруху, который первым очистил свою территорию. Петруху сроду никто не хвалил, и он завзглядывал кругом себя героем, а после собрания подошел... К Воронцову и Песиному для беседы. О чем была между ними и беседа, никто не слышал, но видели, как Воронцов, показывая на Петруху, что-то долго говорил Песиному, а тот вынул из кармана блокнот и стал чиркать в нем карандашиком. И только по избам, отогревшись, загалдели люди. Середина сентября, полтора месяца осталось. Всего-навсего полтора месяца, не заметишь, как и пролетят. И непривычно, жутко было представлять, что дальше дни пойдут уже без матерой деревни. Будут сходить одни, как всегда, и притягиваться над островом, но уже пустынным и прибранным. Откуда ни поднимутся в небо человечьи глаза, где там, рано или поздно, красное солнышко.